В городе Стокгольме, на самой обыкновенной улице, в самом обыкновенном доме живет самая обыкновенная шведская семья по фамилии Свантесон. Семья эта состоит из самого обыкновенного папы, самой обыкновенной мамы и трех самых обыкновенных ребят босса, Беттен и малыша. А я вовсе не самый обыкновенный малыш. Да нет, обыкновенный. Нет, необыкновенный. Постой, постой. Ну, разве мало на свете мальчиков, которым семь лет, у которых голубые глаза и курносый нос, у которых немытые уши и разорванные штанишки? Да нет, сомневаться тут нечего. Обыкновенные. Хотя, пожалуй, однажды с малышом случилась не совсем обычная история. Вот как это началось. Девять часов. Малышу уже давно пора спать. Где же он? Боссы? ты не видел малыша? Нет, мам, не видел. Мы играли в футбол. А ты, Бетон? Нет, я была у подруги. Ну вот, что же с ним делать? Добрый вечер. О, здравствуй, папа. Добрый, Добрый вечер, вечер папа. дети. Может, папа знает? А малыш спит? Его до сих пор нет дома. Как? Опять? Да. Вот несносный мальчишка. Это переходит всякие границы. Вот. Вот он! Вот он. Явился! Значит, что другие не могут его трогать. Так, <соспит> хорош. Боже мой! Боже мой! Ты подрался? А нос-то нос! нос. <соспит> Ой, вытри нос! Фи! Ой, и такая шишка на лбу! <соспит> Ой, мама! Так это же Кристер швырнул в меня камнем. Ну что ж ты сразу не пришел и не сказал мне? Что толку? Ты же не умеешь кидаться камнями. Неужели ты думаешь, что я стану бросать камни в Кристера? А чем же ты еще можешь в него бросить? Малыш, пойди сюда. Я слушаю, папа. Скажи, пожалуйста, кто тебе позволил до сих пор слоняться по улице? Если б ты только знал, папа. Ну что я должен знать? я встретил на улице щенка. Опять? Нет, нет, это был такой милый, такой прекрасный щенок. Он так махал хвостом. И ты знаешь, он, наверное, хотел стать моим щенком. Но Кристор... Ты же отлично знаешь, малыш, что ни мама, ни я не хотим держать в доме собаку. Да, да, не хотим. Да, я это знаю. Хм, иди спать. Иди спать и постарайся стать послушным мальчиком. Доброй ночи. Доброй ночи, папа. Доброй ночи, дети. Доброй ночи, папа. Доброй ночи, папа. Да, похоже, вот так всю жизнь проживешь один без собаки. Вот у тебя, мама, есть папа, боссы, Босс Боссы, Бетон и ты. Да, но ведь это у тебя, а у меня кто? Дорогой малыш. Ведь у тебя все мы, и потом у тебя есть друзья Кристер и Гунила. – Кристор, ты, наверное, забыла про мою шишку. А потом у Кристора есть свой собственный живой щенок и своя собственная младшая сестра, а у меня нет совсем никого. Малышу действительно стало казаться, что у него никого и ничего нет. Впрочем, у него был свой собственный уголок в детской, и он туда и отправился. У меня совсем, ну, совсем никого нет. Стоял ясный весенний вечер. Окна были раскрыты. Медленно раскачивались белые занавески, словно здоровые с маленькими бледными звездами, только что появившимися на чистом весеннем небе. Малыш облокотился о подоконник, и задумался. Что-то он сейчас делает, тот щенок. Наверное, лежит в корзинке на кухне. Какой-нибудь мальчик сидит рядом с ним на полу и гладит его разговаривает с ним. Да, похоже, что вот так всю жизнь проживешь один, без собаки. Малыш тяжело вздохнул. Ему захотелось плакать. Было уже довольно поздно, и все маленькие дети давно спали. Малышу тоже очень захотелось спать. И тут он вдруг услышал какое-то слабое жужжание. И вот, как это не покажется странным, мимо окна пролетел маленький толстый человечек. Набрав высоту, он сделал небольшой круг над крышей, облетел вокруг трубы и пронесся мимо малыша, как настоящий маленький самолет. Потом он сделал второй круг, потом третий. У малыша просто дух захватил от волнения, и по спине пробежали мурашки. Ведь не каждый день мимо окон пролетают маленькие толстые человечки. А человечек тем временем замедлил ход и поравнялся с подоконником. Алло? Можно мне здесь на минуточку приземлиться? Да-да. Пожалуйста. Я очень рад. Привет. Здравствуйте. Скажите, а трудно так летать? Мне, не капельки. Ведь я Карлсон, который живет на крыше. На крыше? Ну конечно. А где же еще? Я самый лучший в мире, Летун. А тебя зовут Малыш? Да. А почему вы догадались? Потому что я лучший на свете отгадчик. Всех малышей всегда зовут малышами. Я это сразу угадал. Здорово, а? Да. Хотя по-настоящему меня зовут сванты сванты Ну, это пустяки. А сколько тебе лет? Скоро уж будет восемь. Восемь? Ну, конечно, восемь. Я сразу догадался. Здорово, а? <смех> <смех> <смех> да, очень. А сколько вам лет? Мне? Я мужчина в самом расцвете сил. Больше тебе ничего не могу сказать. Понятно? Не очень. Почему? Я красивый, умный... В меру упитанный мужчина, в самом расцвете сил. Хочешь со мной дружить, говори мне, ты. Согласен? Конечно. Еще бы. Ну, тогда давай играть. Но ведь уже поздно. Не вели ложиться. Пустяки. Играть гораздо интереснее. Это что у тебя тут, на книжной полке? О, это моя новая правая машина. О, давай запустим ее. Понимаете, без папы нельзя. Ее можно запускать только с папой или с боссом. С папой, с боссом или с Карлсоном, который живет на крыше. Ну, давай запускать машину. А вдруг войдет папа? А мы закроем дверь на задвижку. Вот так. Но спокойствие, э только спокойствие. В этой бутылке что? Денатурат? Денатурат. Ой, ой, ой, куда ты его льешь? Ах, ну вот на полке пятно. Что скажет мама? Пустяки, дело житейское, так и передай своей маме. Нус, а теперь я зажигаю спирт. Ой. Вот так. Сейчас машина начнет работать. Слышишь? Такс. Такс. А теперь прибавим скорость. Еще. Ой. Так. О, больше нельзя. Она взорвется. Пустяки. А ну-ка еще. А это я понимаю. Так. Ну, не надо. А ну-ка еще. Не надо. Пустяки. Ведь я лучший в мире специалист по паровым машинам. А ну-ка, еще. Так. Взорвалась. Честное слово, взорвалась. Она взорвалась. Ура, ура, ура. Вот это здорово. Ну что ты? Что ты, что ты? Ну перестань плакать. Это пустяки, дело житейское. Я дам тебе еще лучшую машину. У меня их несколько тысяч. Ну да, несколько тысяч. Ну конечно. У штук двести, наверняка. Правда. Совершенно верно. Десятка полтора уж обязательно. И ты мне дашь одну. Ну конечно. Обязательно дам. Малыш! Почему ты заперсан? Открой сейчас же. Ух, как они сейчас рассердятся. Спокойствие, только спокойствие. Ты же получишь другую машину. Сейчас? Ну, как тебе сказать, на днях. Значит, ты еще ко мне прилетишь? Ну, разумеется, а теперь мне некогда. Нужно лететь в мастерскую, смазать мотор, а то он что-то барахлит. Ну, привет. Что же теперь будет? А было вот что. Дверь открылась, и в детскую вошли папа, мама, боссы и Беттен. Ну, и разговор, как вы сами понимаете, получился не из приятных. Ну, итак, его зовут Карлсон. Да, его зовут Карлсон. И он живет там наверху. Где? На крыше. Вот. <свист> Какая фантазия! Где же то он там живет? В домике. Вот где. <свист> и никто его никогда не видел. Даже трубочист. Ну, трубочист, может быть, и видел. Только он тебе не рассказывал, потому что ты никогда ничему не веришь. Мама, он грубит. И не думаю. Мам, оставь его, этом Малыш, милый, ну почему же ты упрямишься? Ты ведь так напугал нас. Настоящий взрыв и тебя же могло убить, неужели ты не понимаешь? Я понимаю, мамочка, но ведь Карлсон не нарушил. Надо отвечать за свои поступки. А не сваливать вину на какого-то Карлсона с крыши, которого вообще не существует. Ну, ну что же ты молчишь? Нет, он существует. Да еще летать умеет? Да. Что ж, у него крылышки за спиной. Нет, у него пропеллер. Ой, Ой, пропеллер! Пожалуйста. Что? <смех> да, а на животе кнопка. Когда он ее нажимает, вот так. За спиной у него начинает работать моторчик, и пропеллер вертится. Ну вот, и Карлсон летит туда, куда ему хочется. И к нам может прилететь. Замолчи, Ну и врет. Нет, не вру. На самолетах и вертолетах могут летать все люди, а Карлсон один умеет летать сам по себе. Если так, пусть твой Карлсон прилетит к нам завтра. Да-да, пусть. Ну, завтра еще он не прилетит. Завтра он будет занят. Чем это? Ему нужно слетать в мастерскую и смазать свой мотор. Ну, это слишком. Хватит тебя болтать Да, ты лучше погляди, на что похожа твоя паровая машина. Ну, мамочка, Карлсон говорит, что это пустяки, дело житей. вот, значит, как говорит твой Карлсон. Ну, так передай ему, что если он еще раз сунет сюда свой нос, то я его... Как и век будет помнить. Ну а сейчас в постель. В постель. Да, да, да, и да. немедленно спать. И чтобы ты думать больше не смело о своем этом Конечно. Малыш лег в постель и, конечно, немедленно заснул, ведь было уже поздно. Папа, я встретил щенка. Он так махал хвостом. Он, наверное, хотел стать. Моим щенком. Да нет, нет, мама, ты же не умеешь кидаться камнями. есть свой собственный живой щенок и своя собственная младшая сестра, а у меня, у меня нет никого. Они мне не верят. Говорят, что ты выдумка.